Джесс, после безмолвия дома странно снова оказаться среди людей, шума, уличного движения. К тому же это сбивает с толку, потому что я до сих пор не знаю, где нахожусь и как все эти дороги соединяются друг с другом. Я быстро сверяюсь с картой на телефоне, чтобы не транжирить трафик. Кафе, где я встречаюсь с этим парнем, Тео, расположено на другом конце города, по ту сторону реки, поэтому я решаю поехать на метро хотя и придётся разменять ещё одну позаимствованную у Бена купюру. Мне кажется, что чем дальше я удаляюсь от квартиры, тем легче дышится, будто часть меня почуяла запах свободы и никогда не вернётся в это место, хотя я понимаю, что сделать это придётся. Я иду по мостовым, мимо переполненных уличных кафе с плетёными стульями. Люди болтают, курят за бокалом вина — Я прохожу мимо старой деревянной ветряной мельницы, выглядывающей из-за живой изгороди, и задаюсь вопросом, что, чёрт возьми, она делает в центре города, да ещё и в чьём-то саду. Торопливо спускаюсь по каменным ступеням. Мне приходится обходить парня, спящего в крепости, из промокших картонных коробок. Я подкидываю ему пару евро. После я пробегаю пару приятных скверов. Они выглядят почти одинаково, за исключением того, что в центре одного старики играют в нечто похожее на питанг, а в другом — карусель с полосатым тентом, где дети веселятся верхом на изукрашенных лошадях и рыбах. Оказавшись на людной улице у станции метро, я чувствую напряжение, будто что-то вот-вот произойдёт, что-то витает в воздухе, а нюх на неприятности у меня отличный. И надо же! Я замечаю три полицейских фургона, припаркованных на обочине. Мельком вижу, как мужчины сидят внутри в шлемах и бронежилетах. Инстинктивно я опускаю голову, следуя за потоком людей под землей. Я застреваю в турникете, потому что забываю вынуть маленький бумажный билет. Я не знаю, как открыть двери в прибывшем поезде, поэтому парню рядом приходится придержать их, чтобы поезд не тронулся без меня. Всё это заставляет меня чувствовать себя невежественным туристом, которых я терпеть не могу. Невежество — опасная вещь. Оно делает тебя уязвимым. Когда я стою в переполненном, вонючем, душном вагоне, у меня возникает ощущение, что за мной наблюдают. Я оглядываюсь. Группа подростков висит на поручнях. Они словно вышли из скейт-парка девяностых. Молодая женщина в кожаной куртке — Несколько женщин в возрасте с крошечными собачками и тележками с продуктами. Группа странно одетых людей с горнолыжными очками на голове и банданами на шеях. Один из них несет нарисованный плакат. Но ничего явно подозрительного. Когда мы подъезжаем к следующей остановке, заходит мужчина с аккордеоном и загораживает мне половину вагона. Самый быстрый путь, по-видимому, лежит через Люксембургский сад, На город уже опустились сиреневые сумерки, но ещё не совсем темно. Под ногами шелестят листья, те, что не успели сгрести в огромные светящиеся оранжевые пирамиды. Ветви деревьев почти голые. Пустая сцена, закрытое кафе, сложенные в стопку стулья. И снова возникает ощущение, что за мной наблюдают, следят. Я будто чувствую давление чего-то пристального взгляда. Но каждый раз, оборачиваясь, Вижу, что за мной никого нет. Потом я вижу его. Бена! Он проносится мимо меня вместе с другим парнем. Какого чёрта? Наверняка он заметил меня. Почему же не остановился? «Бен!» — кричу я, ускоряя шаг. «Бен!» Но он не оглядывается. Я перехожу на бег. Я почти могу разглядеть его, исчезающего в тусклом свете. Вот чёрт! Я умею многое, только не бегать. «Эй, Бен, твою мать!» Он не оборачивается, хотя несколько других бегунов косятся на меня. Наконец, тяжело дыша, я оказываюсь прямо за ним. Вытянув руку, касаясь его плеча, он оборачивается. Я отшатываюсь. Это не Бен. У него совсем другое лицо. Слишком близко посаженные глаза, округлый подбородок. И я ясно вижу, как Бен... Удивлённо вскидывает бровь, будто он действительно стоит передо мной. «Ты приняла меня за того парня?» «Кэскэтьеву?» «Чего вы хотите? Что вам надо?» спрашивает незнакомец. Он выглядит раздражённым. «Чего вы хотите?» «Я не могу говорить». Слишком запыхалась. И к тому же меня парализует неловкость ситуации. Он убегает, крутя пальцем у виска. «Конечно, это не Бен. Когда я смотрю ему вслед, то вижу, что всё не так». Он и бежит неуклюже, и руки у него нелепо болтаются. Бен никогда не был нелепым. Но меня по-прежнему не покидает тревога. Это было все равно, что увидеть привидение. Кафе «Белли Пок» выглядит нарядно, сияет праздничными огнями. Столики снаружи переполнены людьми, они болтают и смеются. Окна изнутри запотели от тепла сидящих внутри. За углом стоит парень, склонившись над ноутбуком. Чутье подсказывает мне, что он-то мне и нужен. «Тео?» Я чувствую себя так, словно нахожусь на свидании с парнем из Тиндера. Если бы я еще потрудилась ходить на них, и там не толпились бы одни ловеласы и придурки. Он хмуро смотрит на меня. Темные, давно не стриженные волосы, торчащая борода — Он похож на пирата, который решил переодеться в городскую одежду, в шерстяной джемпер, потертый на вырезе, под объемной курткой. «Тео?» — спрашиваю я снова. «Мы переписывались по поводу Бенджамина Дэниелса. Я Джесс». Он кивает. Я выдвигаю маленький металлический стул напротив него. От холода он прилипает к моей руке. «Не против, если я закурю?» Полагаю, вопрос был больше риторический — Он уже вытащил мятую пачку Marlboro Reds. «Не вопрос, можно мне одну? Спасибо. Я не могу себе позволить курить, но я так нервничаю, что сигарета мне сейчас не помешает. Пусть даже он мне и не предлагал». Следующие 30 секунд он тратит на то, чтобы прикурить сигарету дрянной зажигалкой, бормоча себе под нос «Вот черт!» и «Давай, сука!». Мне кажется, я улавливаю легкий акцент. «Ты не из восточного Лондона?» спрашиваю я, думая, «Может быть, если я снищу его расположение, он будет охотнее помогать?» «А откуда именно?» Он вскидывает темную бровь, но не отвечает. Наконец зажигалка вспыхивает, и он затягивается сигаретой, как асматик-ингалятором, а после, откинувшись на спинку стула, смотрит на меня. Он высокий. Ему неудобно сидеть в маленьком кресле. Одна длинная нога перекинута через другую. Те, кто предпочитают грубоватых мужчин, могут посчитать его сексуальным. Но не уверена, что он в моём вкусе, и, признаться, я даже немного в шоке от себя. В таких обстоятельствах подумать об этом. «Итак», — говорит он, прищуриваясь сквозь дым, «Бен, то, как он произносит имя моего брата, намекает, что не так уж он по нему и горюет. Может быть, вот он, единственный человек», невосприимчивый к обаянию моего братца. Прежде чем я успеваю ответить, подходит официант, явно недовольный тем, что его заставляют работать. Тео тоже не в восторге из-за необходимости разговаривать с ним по-французски. Он с явным английским акцентом заказывает двойной эспрессо и что-то под названием «Рикар». Скорее, чтобы согреться, я заказываю чашку «Чоколад Шоу». Горячий шоколад. 6 евро. Предположу, что он заплатит. «И мне ту же самую штуку», — говорю я официанту. «Унрикард?» Я киваю. Официант сутулись уходит. «Мы такое не подавали в Капокабане», — говорю я. «Что? Ну, в том баре, где я работала. Два дня назад, до этого». Он опять приподнимает тёмную бровь. Классное название. «На самом деле он паршивей некуда». Но в тот день, когда извращенец решил показать мне его отвратительный маленький член, это уже было слишком. А еще в этот день я решила, что отомщу этому мерзавцу за все те разы, когда он слишком долго задерживался позади меня и обдавал своим горячим и влажным дыханием мой затылок или уводил с дороги, положив мне руки на бедра или за комментарии по поводу моей одежды, за все те вещи, которые были не просто вещами, а заставляли чувствовать себя не в своей тарелке. Другая девушка могла бы уйти и никогда не вернуться. Другая могла бы вызвать полицию. Но я не такая. «Хорошо», — говорит Тео. «Очевидно, у него нет времени на дальнейшую болтовню. Так почему ты пришла?» «Дело в Бене. Он работает на тебя?» «Нет. В наши дни никто ни на кого не работает, по крайней мере, в этой сфере. Это жестокий мир». «Здесь каждый сам за себя». «Но да, иногда я заказываю у него рецензии и заметки о путешествиях. Он давно хотел заняться расследованиями. Наверное, ты знаешь?» «Я качаю головой. Вообще-то он должен мне статью о протестах». «О протестах?» «Да». Он смотрит на меня так, как будто ему не верится, что я не в курсе. «Люди серьезно взбешены повышением налогов, цен на бензин. Обстановка накаленная». Слезоточивый газ, водомёты и всё такое. Это было во всех новостях. Наверняка ты что-нибудь видела? Я здесь только со вчерашнего вечера. Но потом вспоминаю. Да, видела автозаки возле станции метро Пигаль. Я вспоминаю группу людей в лыжных очках в поезде. И, может быть, несколько протестующих. Да, наверное. Волнение вспыхивает во всех частях города. И Бен собирался написать об этом статью. Но, кроме того... Он обещал мне так называемую сенсацию, должен был прислать сегодня утром. Он говорил очень загадочно, а в итоге так и не объявился. Так, это новая версия. Может, это... Бен слишком глубоко копнул, разозлил кого-то, и ему пришлось это сделать... Как это? Сделать ноги? за на дно? Или я даже не хочу думать о других вариантах? Приносят напитки. Мой горячий шоколад — густой темный напиток в маленьком кувшинчике. Сделав глоток, я закрываю глаза от удовольствия, потому что, хоть он стоит 6 евро, но это самый лучший грёбаный горячий шоколад, который я пробовала в своей жизни. он насыпает в кофе пять пакетиков коричневого сахара, размешивает. Затем делает большой глоток своего рекара. Я тоже пробую свой — Лакричный вкус напоминает обо всех липких порциях самбуки, что я делала за стойкой. Их мне покупали клиенты, или я попивала тайком тихими вечерами. Я залпом осушила стакан. Тео удивленно поднимает брови. Я вытираю рот. «Извини, мне было это необходимо. У меня выдались реально дерьмовые 24 часа. Такое дело... Бен исчез». «Понимаю, ты ничего о нём не слышал, но, может, у тебя есть хоть какие-то идеи, где он может быть?» Тео пожимает плечами. «Не знаю». Слабая надежда, за которую я до последнего цеплялась, затухает и умирает. «Что значит исчез?» Прошлой ночью его не было в квартире, хотя он должен был ждать меня. Он не отвечает на звонки, не читает мои сообщения, и есть ещё кое-что. Сглотнув, Я рассказываю ему о крови на кошачьей шерсти, пятне отбеливателя, враждебно настроенных соседях. Пока рассказываю, думаю, как до этого дошло? Сидеть здесь с незнакомцем в незнакомом городе и пытаться отыскать своего потерянного брата? Тео сидит, затягивая сигареты и щурясь на меня сквозь дым, и выражение его лица совсем не меняется. С таким лицом только в покер играть. «Еще что настораживает», — говорю я, — Он живет в этом большом, шикарном доме. Не думаю, что Бен так много зарабатывает свои писанины, верно? Судя по одежде Тео, подозреваю, что явно нет. Конечно, нет. Этим делом не занимаются ради денег. Потом я вспоминаю еще одну деталь. Странную металлическую карточку, которую забрала из бумажника Бена. Я выуживаю ее из заднего кармана джинсов. Я обнаружила это. Тебе что-нибудь говорит? Он, нахмурившись, изучает золотой фейерверк на карточке. «Не уверен. Хотя я определённо видел этот символ. Но прямо сейчас не могу вспомнить. Могу я её взять, потом верну?» «Я неохотно отдаю её, потому что это одна из немногих вещей, что тянет на подсказку. Он забирает у меня карточку, и в том, как он её хватает, есть что-то подозрительное. Нетерпение и любопытство» хотя он и прикидывается, что почти не знаком с Беном и не особо печется о его благополучии. Этот Тео точно не тянет на доброго самаритянина. Я не уверена в этом парне на сто процентов. И все же нищим выбирать не приходится. «И еще кое-что», — вспоминаю я. Прошлой ночью Бен оставил мне эту голосовую заметку как раз перед тем, как я приехала на Северный вокзал. Тео забирает у меня телефон — Он проигрывает запись, звучит голос Бена. «Привет, Джесс!» Странно слышать это снова вот так. Звучит совсем иначе, чем в прошлый раз, как будто это и не Бен вовсе, как будто это уже кто-то другой. Тео слушает все сообщение, и перед тем, как он выключает запись, повисает тяжелое молчание. Ты смогла понять, что он говорит в конце? «Нет, я не расслышала. Прослушала на полной громкости». Тео поднимает палец. «Подожди». Он лезет в рюкзак у своего кресла, такой же помятый, как и он сам, и вытаскивает пару запутанных наушников. «Вот так». Они подавляют шум, в них будет погромче. «Хочешь один?» Он протягивает мне один наушник. Я вставляю его в ухо. Тео увеличивает громкость до максимума и снова нажимает на сообщение. «Мы слушаем знакомую часть записи». «Бен говорит мне, когда и где мы встретимся, и так далее, и так далее. Но вдруг он замолкает, и теперь я это слышу. То, что казалось потрескиванием, на самом деле было скрипом дерева. Я узнаю этот скрип. Так скрипят двери в квартире». И после вновь голос Бена тихий, но все же можно разобрать слова. «Что ты здесь делаешь?» Затем «Какого хрена?» После раздается стон. Даже на такой громкости трудно определить, это чей-то голос или что-то другое, скрип половицы. Потом тишина. Меня пробирает дрожь. Я невольно тянусь к святому Христофору. Тео снова проигрывает запись. И, наконец, в третий раз. Вот оно. Вот доказательство. Кто-то был в квартире с Беном в ту ночь, когда он записывал эту голосовую заметку — Каждый из нас снимает наушник. Мы смотрим друг на друга. «Да уж», — произносит Тео, — «я бы сказал, что это чертовски странно».